надоело. Не высидел дома. Аннинский тютчевет. Опять тоскою к людям ведомый иду в кинематографы, в трактиры, в кафе. За столиком сияние. Надежда сияет сердцу глупому. А если за неделю так изменился россиянин? Что щеки сожгу огнями губ ему, Осторожно поднимаю глаза, Роюсь в пиджачной куче, назад, назад, назад. Страх орет из сердца, Мечется по лицу, Безнадежен и скушен. Не слушаюсь, вижу, вправо немножко. Неведомая ни на суше, ни в пучинах вод, Старательно работает над телячьей ножкой Загадочнейшее существо. Глядишь и не знаешь, ест или не ест он. Глядишь и не знаешь, дышит или не дышит он. Два аршина безлицего розоватого теста, Хоть бы метка была. В уголочке вышито. Только колышутся спадающие на плечи мягкие складки лоснящихся щек. Сердце выступлений рвет и мечет. Назад же. Чего еще? Влево смотрю, рот разинул, обернулся к первому и стало иначе для увидевшего вторую образину, первый воскресший Леонардо да Винчи. Нет людей, понимаете? Крик тысячедневных мук. Душа не хочет, не идти, а сказать кому. Брошусь на землю, камня корою, в кровь и затру, слезами асфальт омывая. Истомившимися стомившимися поласки губами Тысячью поцелуев покрою Умную морду трамвая. В дом уйду, прилипну к обоям, Где роза есть нежнее и чайнее. Хочешь, тебе, рябое, Прочту, простое, как мычание. Для истории. Когда все расселятся в раю и в аду, земля итогами подведена будет. Помните, в 1916 году из Петрограда исчезли красивые люди. 1916 год.